Глава 31. Дура, констатирует Анабель. С минуту она разглядывает меня, сидящую на коленях у Дариона, самого Дариона, у которого на лице некровинки и лохана. Тот пристроился сбоку и с любопытством естества испытателя заглядывает в зеркало. Наивная дура, добавляет она, покачав головой. Неужели и правда думаешь, что Дарги на твоей стороне? Особенно этот Её последние слова касаются Дариона. Я слышу скрипы его зубов и глухой голос. «Придержи свой язык». Она ухмыляется. «Да ты Ордену должен ноги целовать, муженёк, как и мне. Если бы не моя афера с подменой, ты бы никогда не встретил свою Шиами». Он скрипит зубами. Его тело превращается в камень, кожу покрывают чешуйки. Но она Анабель права. Если бы не она, мы бы не встретились. Жили бы каждый в своем мире, одинокие и несчастные. «Нам всем нужно успокоиться», — вмешивается Лохан. «Единственный, кто способен сохранять хладнокровие и чистый разум». лиера Анабель. Мы будем вам очень благодарны за помощь в этом деле». «Никакая она не Льера», — рычит мой Дарк. «Обманщица». Анабель выгибает бровь. «Прости, Рейке», — пожимает плечами драконий маг. «Но юридически она все еще твоя жена». А значит, Льера Леменкейра. Скоро мы это исправим. Неужели? Хмыкает моя сестра. И как ты собираешься это сделать? Ты не можешь просто взять и отозвать брачные клятвы. Я ведь должна ответить согласием. А ты уверен, что я соглашусь? Хватит, встреваю я. Иначе эти двое сейчас разругаются в пух и прах, а я так хотела, чтобы все прошло мирно. Чтобы мы все наконец-то встретились и услышали друг друга. Хватит. Повторяю тише. «Давайте просто решим, что делать дальше». И смотрю на сестру с мольбой. Аннабель, по всей видимости, ждала, что я свяжусь с ней. Вон даже кресло в прихожую притащила, поставила напротив зеркала. Из зала доносится лепит Артёмки. Мне больно слышать его, но я давлю эту боль. Еще недавно я с маниакальным упорством рвалась домой, но потом, узнав, что мое присутствие вредит близким людям, изменила решение. «Никто не знает, чего мне это стоило. Никто не знает, что я чувствую, когда думаю о сыне. Но мне не оставили выбора». «Ладно», — нехотя говорит Аннабель. «Я скажу все, что знаю, но с одним условием». Она впивается в меня пристальным взглядом. «Ты позволишь мне остаться здесь, в этом мире, вместо тебя». Я ждала, что она это скажет. «Хорошо». Голос срывается от захлестнувших эмоций. Но так будет правильно. «Говори», — резко бросает Дарион. Игнорируя его, Анабель обращается к Лохану. «Главного я никогда не видела. Знаю только, что он магистр черной магии и что он лично встречался с Ханной. Те двое, что были со мной, выходцы Шандериата. Еще знаю одного колдуна из Ремнискейна и ведьму из Этрурии. Она очень сильная». «Почему ты так думаешь?» — хмурится маг. Она руководила ритуалом по переносу. Остальные ей только подчинялись. «Интересно, и чья же кровь окропила жертвенник?» — цедит Дарион, едва сдерживая ярость. Я прижимаюсь к нему, незаметно глажу по руке, хотя мне самой непросто. Анабель флегматично пожимает плечами. «Не знаю, в какой то нищенке?» Мое сердце пропускает удар. «Нищенка?» Переспрашиваю дрожащим голосом, а у самой все меркнет перед глазами. И ты так спокойно говоришь об этом? Анабель смотрит на меня с искренним удивлением. Тебе станет легче, если я обрыдаюсь? Твои приятели Дарги, знаешь ли, тоже не ангелы. Из-за них умерла наша мать. Дарион превращается в камень. Дарги не убивает женщин и детей. Садит сквозь стиснутые зубы. Ну, разумеется. Достаточно потребовать, и люди сами устроят охоту на ведьм, лишь бы угодить своим великим защитничкам. Бросает сестра, не скрывая презрения. Остановитесь, молю. Мы здесь не для того, чтобы искать виновных. Давайте оставим прошлое в прошлом и решим, как спасти наше будущее. она были Дарион обмениваются ненавидящими взглядами, но послушно замолкают. Ты говорила, что наша мать отдала свою жизнь во время ритуала переноса. Напоминаю, глядя на сестру. Та с задержкой кивает. «Да, Ее ритуал проводил сам магистр». «А спустя годы он нашел тебя и предложил свои услуги», — заканчивает Лохан. Аннабель криво улыбается. «Не угадали. Это мы с Ханной его нашли. Но да, он обрадовался встрече». «Настолько, что решил помогать? Что он потребовал в оплату?» «Ничего. Только сказал, что я сделала правильно, обратившись к нему». Хм. Лохан задумчиво поглаживает бороду. Сильный колдун, практикующий черную магию, помогает серой ведьме спрятать дочь в другом мире и берет взамен ее жизнь. Через годы его находит вторая дочь пустышка, и он идет ей навстречу. Помогает найти сестру и доставить в наш мир. В чем его корысть? Маг обводит нас внимательным взглядом. Останавливается на мне. У меня только один вариант. Ему что-то нужно от Ани. Что-то, что может дать только она. «Это магистр передал мне духи и кольцо, добавляет Анабель. Он уверял, что твои силы уже не проснутся. Как его зовут? хрипит Дрион, сжимая меня. Анабель качает головой. Наши взгляды встречаются, в ее глазах плещется сожаление. Прости говорит она, обращаясь ко мне. Я рассказала все, что знаю. Но хоть что-то еще ты о нем можешь сказать? Где именно проходил ритуал? В какой-то пещере, что-то вроде подземного храма. Меня доставили туда порталом, но я не знаю, где это находится. А та комната, в которой мы подписали договор, вспоминаю. Тоже пещера, просто ее прикрыли иллюзией. Те два колдуна? Она кивает. И знаешь что? Добавляет после паузы. Будьте осторожна. Этот магистр очень жестокий и сильный. Ханна говорила, что наша мать боялась его и что никогда не пришла бы к нему за помощью, если бы у нее были другие варианты. Она не договаривает, но я понимаю, что осталось за кадром. Не связывайтесь с ним, не рискуйте. Но мой дракон, похоже, уже рвется в бой. «Я найду его!» В голосе бьется ледяная ярость. «Достану из-под земли!» «Даже если придется разобрать по камешку весело нарис. С минуту мы все молчим. У меня мурашки идут по телу от этих слов и от тона, которым Дарион их произнес. Еще никогда я не видела его таким, даже в тот момент, когда он понял, что я привязала к себе чудовищ бездны. Тех из них, кто не успел попробовать человеческой крови, а учитывая, что людей в Дардасе очень мало и за стены они не выходят. В общем, у меня теперь очень большой зверинец». Точнее, огромный. И я не знаю, как им управлять. А если честно, то жутко боюсь некоторых питомцев. Особенно если учесть, что вся эта несметная рать не подчиняется мне. Ладно. Дарион первым нарушает молчание. С этим я разберусь. Осталось решить еще один вопрос. Нужно вернуть Анье сына. Он смотрит на Анабель. Та бледнеет, вжимается в кресло. Я вижу, как мечется ее взгляд. Нет. Слышу собственный голос. «Нет!» И и Лохан с удивлением оборачиваются ко мне. «Нет», — повторяю с трудом. «Там он в безопасности. Там у него есть все для счастливой и спокойной жизни». Аннабель медленно выдыхает. «Это твое решение», — ворчит Лохан. «Но в любом случае Льера Аннабель должна быть здесь, чтобы пройти процедуру развода. Это особый ритуал, который нельзя нарушать» иначе брак будет считаться действительным. «Какой ритуал?» Смотрю на Дариона. Тот опускает взгляд и плотнее сжимает губы. «Как брачный?» — подсказывает маг. «Только наоборот. Они должны провести ночь вдвоем. И если после этого их желание расстаться будет все таким же взаимным и сильным, то женщина должна отдать свой венец и простить брачные клятвы. После этого они оба свободны. «А если... если кто-то из них передумает?» — шепчу с замиранием сердца. «В браке вступают по доброй воле с обеих сторон и разрывают их тоже». Мы назначаем дату возвращения в Леменкейр. Дарион говорит, что ему нужно несколько дней, чтобы передать все полномочия Аргину и написать отчет Императору. А мне? Мне нужно время, чтобы прийти в себя и осознать все, что происходит». Особенно то, что теперь я чувствую каждую тварь бездны, вышедшую на поверхность. Это пугает. Чувствую, как они бродят там, под невидимым куполом, ворчат, завывают, пробуют его на крепость, точат ногти о скалы. Несколько раз по ночам они пытались сделать прорыв, но купол устоял. Все дарги в недоумении, откуда вообще взялась эта штука. Никто из них никогда не видел ничего подобного. Надеюсь, я не имею купола ни малейшего отношения». Он просто возник сам по себе в тот момент, когда моя сила, помноженная на ужас и близость смерти, накрыла пустыню. На рассвете, когда поднимается солнце, твари рассыпаются туманом и уползают обратно в разлом. Но на закате они возвращаются. Об этом каждый раз докладывают разведчики. Мне пришлось сознаться в том, что я приручила Шираю. Этот маленький проказник заявился посреди ночи, наплевав на то, что я сплю. А вот Дарион как раз и не спал. Сидел за столом, перебирал бумажки. Каково же было его изумление, если не шок, когда в щель между неплотно прикрытых створок окна вдруг просочился черный туман. Просочился, стек на пол и обернулся милым колючим котиком размером с бычка. Мой Дарк сорвался с места, выхватывая меч на ходу. А милая зверюшка, не придумав ничего лучше, прыгнула ко мне на кровать и попыталась спрятаться под одеялом. Разумеется, кровать с громким хрустом приказала долго жить. Я с просонья заверещала от страха, а бедняга Морон, которому и так досталось за то, что он не уследил за мной, с перепугу вышиб дверь. Тут надо уточнить, что дверь открывалась наружу. И вот сижу я на сломанной кровати, вытаращив глаза и прижимая к себе одеяло. На пороге застыл охранник с перекошенным лицом посреди комнаты, позеленевший в полуобороте Дарион с мечом в одной руке и табуреткой в другой, и все трое таращимся на огромное «нечто», которая пытается забраться глубже под одеяло. Снаружи торчит только чья-то пушистая колючая задница и дрожащий хвост с кисточкой. «Анья, не шевелись», — хрипит мой Дарк, поднимая меч. «Сейчас я его...» «Нет», — закрываю собой Монтикорыша. «Он безобидный. Это Шираю, мой фамильяр». «Фамильяр?» — выговаривает побледневший морон и медленно стекает по стенке. А в зияющем дверном проёме уже слышен шум и топот бегущих по лестнице людей. «Скоро здесь будет тесно». «Шир, включай режим стелс», — шепчу Монтикорышу. Разумеется, он не понимает, что это такое, но я сопровождаю слова красочными мыслеобразами, и животинка в тот же миг исчезает. Только одеяло продолжает торчать горбом. Дар разжимает пальцы, табуретка падает вниз. Кажется, ему на ногу. Мой дар шипит. «Это...» — тычет пальцем на горб на одеяле. «Это... недопустимо». «Любимый...» — хлопаю ресничками. «Недопустимо то, что сейчас весь Дардас увидит твою жену в неглиже». «Угроза имеет действие». Дар переводит Намора на такой взгляд, что парень в тот же момент вылетает из комнаты. Из коридора доносится его взволнованный голос. «Всё под контролем. Лаэрта и его супруга не пострадали. Расходитесь по комнатам, ложитесь спать». «А что случилось-то?» — спрашивает кто-то особо дотошный. Ему поддакивают еще несколько голосов. «Ничего серьезного, досадная оплошность». «Досадная оплошность?» — цедит Дарион, наступая на меня. «Так это теперь называется?» «Ну, хоть меч отложил, и то хорошо». «Он не опасный», — обнимая горб на одеяле. Тот начинает мелко трястись. «Посмотри, какой он миленький». «Миленький?» Рёв Лаэрда перекрывает шум голосов на лестнице. Даже стёкла в окнах звенят. «Мы говорим об одном и том же существе?» Философски пожимая плечами. «Анья! Это Мантикора, Опаснейшее существо!» «Ничего подобного. Он очень милый. И он мой друг». «Твой милый друг одной лапой может убить парочку даргов. Раны, нанесенные его когтями, очень болезненные и заживают неделями. А яд...» Смертелен для нас даже в драконьей ипостаси. Я надуваю губы. Ты тоже опасное существо, Дарион. Тоже можешь убить и убиваешь. Тот со стоном хватается за голову. На его лице возникает страдальческое выражение. За что это мне? Прикажи ему убираться обратно в разлом. Не могу, он маленький. Шир, понимая, что речь идет о нем, слегка проявляется. Из-под одеяла возникают настороженные ухо с кисточкой и один глаз. «Любопытный кошачий глаз размером с мой кулак». «Но и здесь он тоже не может остаться». «Почему нет? Это мой фамильяр. К тому же, если он пострадает, то пострадаю и я. Вспомни ту Монтикору. Вы хотели ее убить, а теперь кормите свежим мясом, как и ваших инкардов». «Мы подлечим ее и отправим обратно в пустыню». Малыш отвечает презрительным фырком. Сообразив, что я не дам его в обиду, Монтикор грациозно выскальзывает из-под одеяла потом садится рядом с обломками кровати, принимает любимую позу и с завидной самоуверенностью начинает вылизывать переднюю лапу. Дарион силится что-то сказать, но, видимо, слова застревают в горле, так что Дарк молча машет рукой. Я прошу Широ спрятаться. Не стоит пугать простых обывателей. Им достаточно того, что их Лаэрт начал чудить, остановил казнь, приказал хорошо кормить мантикору и даже устроил ее с комфортом в пустующем вольере для инкардов. До утра никто из нас не спит. Мы разбираем обломки дверей и мебели. Потом Моран приводит плотника, а вместе с ним появляется Лохан. «Да, милая», — он качает головой, оглядывая разгром. «Задала ты задачку. Я тут порылся в архивах и нашел один очень интересный трактат. Сама ты его не прочитаешь. Он написан на изначальном языке, давно забытом в этом мире» но я тебе перескажу ключевые моменты. За все время существования разлома подобные тебе рождались два раза. Их назвали Ранериями, несущими смерть. Обе были ведьмами неимоверной силы. Ты третья. Первая открыла разлом и направила чудовищ бездны на драконов. Но когда она умерла, они освободились от её магии и набросились на людей». Вторая попыталась держать их под контролем, и это удавалось ей несколько лет, пока она не исчезла. В хрониках сказано, что ее тело так и не нашли. Но летописец намекает, что несчастную разорвали её же питомцы. Я склонен ему верить. «Почему?» — сразу встревает Дар. «Потому что такая сила больше напоминает проклятие. Анье, ты же чувствуешь этих существ, ведь так?» «Пронзительный взгляд». Неуверенный кивок. Но это не значит, что они тебе подчиняются. То есть как? рычит А вот так. Мак разводит руками. Как я выяснил, Анья может с ними общаться. Может передавать им свои мысли, образы и эмоции, и то же самое получать от них. Но общаться не значит приказывать. Если хочешь управлять ими, придется учиться. «Не хочу никем управлять», — мотаю головой. «Можно как-то отказаться от такого счастья?» Лохан вздыхает. «Боюсь, это невозможно. Дар покидает ведьму только с последним дыханием». «И передать его тоже нельзя», — подключается Дрион. «Или забрать силой». После встречи с Широм он молчаливый и хмурый, думает о чем то все время настороженно поглядывает в угол, где невидимый Монтикорыш свернулся к лубочкам и словно бы ненароком поглаживает свой меч. Такие способы есть. Но опять же, для этого ведьму нужно убить. У меня в голове вертится одна мысль. Озвучиваю осторожно. Скажите, а по младенцу можно определить, какая у него будет сила? Ну, задумчиво тянет маг. В принципе, если знать, куда смотреть, то да, вполне вероятно. Его слова подтверждают мою теорию. «Значит, этот таинственный магистр мог знать о моих будущих способностях с самого начала, с того дня, как помог матери спрятать меня?» Лоха Дарион переглядываются. «Может быть». «И что мне делать?» «Учиться управлять своими силами. Это единственный вариант». «И каким образом я буду учиться?» Хлопаю по столу в праведном возмущении. «Вы меня в особую школу сдадите? Наймете учителей?» Найдете учебники? Как? Они молчат, а я в отчаянии закрываю глаза. Я слышу их всех: слышу, как во сне пофыркивает шир, как в вольере возится мантикора. Ей скоро рожать. Это ее первые котята, и она очень боится за них, не за себя. А еще я слышу тех, кто рыщет в пустыне. Правда, сейчас там тишина, но едва наступит ночь, все изменится. Твари бездны вернутся.